Глава 38. Янтарина. Мне впервые за многие годы приснились папа и мама. Это был весьма необычный, странный сон, очень похожий на явь. Когда мои родители погибли, я была ребёнком и почти не помнила их лиц. А сегодня мы стояли на веранде огромного красивого особняка, с которым открывался роскошный вид на восхитительный морской залив. Изумрудного цвета вода мягко плескалась у берега, завораживая своей неповторимой тихой песней. На белоснежном песке играли маленькие мальчик и девочка, полностью погружённые в свою забаву и совершенно не обращающие внимания на происходящее вокруг. Они строили замок, делая аккуратные башенки с помощью специальных силиконовых формочек. Внезапно верхушка песочного строения покосилась и стала рассыпаться — Малышка тут же обидно заплакала, а мальчуган крохотными ладошками попытался удержать песок, но он просыпался сквозь пальцы. Осознав, что у него ничего не получилось, он упрямо продолжил вновь возводить замок, а вскоре и девочка присоединилась к нему. — Они такие забавные, — произнесла мама, приобнимая меня за плечи. — Береги их, доченька. Малыши — самое ценное, что есть в твоей жизни. Дай им столько любви, сколько сможешь. «Будь всегда рядом, поддерживай, оберегай». «Ты прощаешься?» — с грустью произнесла я. «Может, останетесь?» «Это невозможно, к сожалению», — ответил отец, обнимая меня и маму. «Нам пора. Наше время уже истекло. А ты? Ты должна прожить долгую счастливую жизнь». «Можно я пойду с вами?» — заплакав, спросила я, в глубине души уже зная ответ. — Дорогая, ты нужна своим детям. Твой срок ещё не пришёл. Они одновременно погладили меня по голове, а затем, взявшись за руки, направились к заливу. Мама и папа вошли в воду и с каждым шагом заходили всё глубже и глубже. В какой-то момент родители обернулись, и я поняла, что не могу их отпустить. — Нет! Нет! Подождите! — закричала я. — Данил крепко прижал меня к себе, баюкая в объятиях, словно ребёнка. Это сон. Всего лишь кошмар, который ушёл и больше никогда не вернётся. «Мне мама и папа приснились», — жалобно всхлипнула я. «Впервые после их смерти. Я просила их остаться, но они ушли. Ведь они мне так нужны». «Малышка, не плачь», — Данил поцеловал меня в висок. «Родные будут всегда в твоём сердце, и никто не сможет этого изменить. Прошлое не исправить» поэтому его надо просто принять и жить в будущем. Я понимала, что он прав, но сердце разрывалось от боли. Сложно поверить, что человек, которому ты доверял, коварный лживый преступник, умеющий ввести в заблуждение свое окружение. Я не могла поверить, что Алекс причастен к смерти моих родителей, но документы в его ноутбуке не оставляли сомнений. Он ради своей выгоды лишил меня семьи, а потом все эти годы играл передо мной роль заботливого опекуна, а сам тем временем вынашивал свои коварные планы. Я не знаю, какую судьбу он мне уготовил. Да и неважно это теперь. Ведь любовь к Данилу полностью изменила мою жизнь. «Ненавижу его!» — зло прошептала я, уткнувшись лбом в мужское плечо. «И когда-нибудь он мне за всё заплатит». Данил не стал спрашивать, о ком я говорю, всё и так поняв. Некоторое время мы сидели обнявшись, и в этот момент слова были не нужны, потому что нам просто хорошо было вдвоём. А потом раздался весьма неожиданный для меня вопрос. «Я хочу предложить тебе переехать в мою каюту. Что скажешь?» Чуть отстранившись, заглянула в глаза своему любимому человеку и уточнила. «Ты это серьёзно?» «Да». Он кивнул и погладил меня по щеке. Хочу, чтобы все на корабле знали, кому ты теперь принадлежишь. Мы пара, и мне нравится засыпать и просыпаться рядом с тобой. Пойдут всякие пересуды, — сомневающимся тоном задумчиво протянула я. Не хочу сплетен. Все и так обо всём знают, — усмехнулся мой собеседник. А потом Дарактанов осталось рукой подать, и совсем скоро у нас начнётся другая жизнь. Но каюта такая маленькая, я не хочу тебя стеснять. Мы переселимся в другую, чуть больше, предназначенную для семейных пар», — заверил меня данила потом, чуть прищурившись, хитро спросил. «Мне кажется, или ты ищешь повод, чтобы сказать мне «нет»?» В ответ я просто рассмеялась и, крепко обняв его, шепнула на ухо. «Мой ответ — да. Хотя, если честно, я очень сомневаюсь». «Чего ты боишься?» Данил с удивлением посмотрел на меня. «Не знаю», — пожала плечами. «Хотя...» «Наверное, того, что могу тебя потерять». «Это никогда не произойдёт, обещаю». Мужчина легонько подул мне в лицо. «Всё будет хорошо». «А сейчас мне пора приступать к своим обязанностям, а ты ещё немного поспи. Грэгу я скажу, что у тебя выходной». «Ещё чего не хватало?» Тут же ловко соскочила из постели. «Рабочий день есть рабочий день, и поблажки мне не нужны». «Ну, как скажешь». Данил развёл руками в сторону. «Хотя я, если бы мог, тебя с этой каюты никуда не отпустил». «Даже и не мечтай об этом», — парировала я, спешно натягивая рабочий комбинезон. «Усадить меня в клетку у тебя не получится. Предупреждаю сразу». «Хорошо, хорошо. Даже пытаться не буду», — засмеялся мужчина. «Вот и хорошо», — ухмыльнулась в ответ. «Так, я пошла к себе. Встретимся чуть позже в столовой». «Хорошо», — кивнул Данил и напомнил. «Не забудь к вечеру сложить свои вещи. Нас ждёт большой переезд. А может, завтра?» «Сегодня. И больше эту тему не обсуждаем». Он встал и шагнул ко мне, но прежде чем успел меня заключить в свои объятия я открыла дверь. Уже находясь в коридоре, ответила шутливый поклон. «Как скажете, командор. Сегодня так сегодня». А потом, весело рассмеявшись, быстрым шагом направилась к лифту. «Мне было необходимо принять душ и привести себя в порядок перед рабочим днём». А обо всём остальном я решила подумать позже.